Глава 4. После случая с Кейси я поменял корпоративного секретаря на... себя. То есть решил забрать все дела и вести их сам. Намеревался это делать лично, по крайней мере, пока не пойму всю эту нудную бюрократическую работу. Именно такие объяснения я давал всем своим заместителям. Прежний корпоративный секретарь была лишь моим консультантом. Взял себе из группы сканирования совсем скромную щупленькую девушку. Она закончила педагогический колледж по специальности английский язык и литература. Но у нас в фирме зарплата в группе сканирования существенно выше, чем у учителя в школе. А она очень нуждалась в деньгах. По моим наблюдениям, девушка буквально прозебала «Когда человеку не интересно что-то делать, это трудно скрыть». Тем не менее, она делала свою работу прилежно, старалась, была очень аккуратна. Звали девушку Софи. Мое официальное объяснение о выполнении работы корпоративного секретаря было лишь частью правды. На время неминуемых корпоративных битв и войн я не мог себе позволить неконтролируемое движение информации по этой теме. Самым сложным моментом в нашем с Ричардом замысле, теперь уже совместным. «Были наши акционеры». Ричард лично быстро договорился с миноритарными акционерами, работал индивидуально с каждым. С мажоритарными акционерами уперся в стену. Что делать? Мэр организовал вторую волну безумных штрафов. Не помогло. Ричард — воин. Он в ответ резко перешел в атаку. Точнее, начал штурм. Он потребовал созвать внеочередное собрание акционеров право такое имеет. Но это очень нагло и дерзко. Больше он не собирался никого упрашивать и намерен был добиться своего только силой. На голосование акционерам выставлялся вопрос о выделении в отдельное юридическое лицо части нашего бизнеса в Буффало, теперь уже филиала. Ричард в тот момент имел больше 60% акций, голосов. Для принятия решения по сделке о реорганизации компании необходимо было квалифицированное большинство голосов, то есть более 75%. Я дважды докладывала ситуацию и говорил о том, что главной задачей в «Буффало» является удержание рынка. Неизбежность кредитования, курс на дальнейшее завоевание рынка и только после этого выход на безубыточность. Разумеется, все претензии сыпались в мой адрес» и акционеры высказывали недовольство мною. Иной раз эмоции зашкаливали. Но после очередного выступления Ричарда согласились, что во всем виновата Кейси, и с ней разговаривать у них не было желания. Под эти разговоры акционеры все-таки проголосовали за нужное нам решение о выделении в отдельный бизнес нашего филиала. К моменту вынесения решения Тони уже был полностью готов, и оформление дочерней компании началось на следующий день. Но заняло это более месяца. Ричард лично заранее поговорил с Кейси. Ее увольнение прошло тихо и спокойно. Теперь Кейси уже не мой первый заместитель, а генеральный менеджер дочерней компании. Это формально. Я — представитель основного акционера, Ричарда, в совете директоров нашей дочерней компании. И там тоже работает эта же система менеджмента качества и тот же индийский аутсорсинг — Полная аналогия, естественно. Это моя власть и мое решение. Ричард собирает очередное собрание акционеров. Теперь уже дочерней компании. Но состав акционеров тот же. И количество голосов тоже. Повод — дальнейшее давление мэрии. Штрафы достигли огромных величин. Но тут уже встречный бой. Акционеры взбешены тем, что временным генеральным менеджером Ричард назначил Кейси, главную виновницу всех бед в Буффало. Назначение генерального менеджера это власть акционеров. Но в законе есть исключение. У Ричарда, как основного акционера, есть право единолично назначить временного генерального менеджера до очередного совета директоров. Первым пунктом повестки на голосование выносится вопрос купли-продажи дочерней компании. Покупатель это я, то есть не акционер. Ричард намеренно выбрал самый агрессивный метод решения вопроса. Выбор у него был Я все подготовил через своего индийского подрядчика. Но Ричард — это воин в бизнесе, причем очень агрессивный. Он умеет считать деньги и делать их. Прогнозируемо мажоритарные акционеры голосуют против. Их возмущение не имеет границ. Накал страстей невиданный. Второй пункт повестки — продажа акций основному акционеру. Они полностью и безоговорочно отказываются продавать свои акции. Третий пункт повестки — назначение генерального менеджера. У них не хватило духу в таких условиях биться против Кейси. Ложная цель. Без голосов Ричарда этот вопрос не решить. Надо договариваться с ним. Нет у них другого выхода. На следующий день уже готова оценка профессионального, сертифицированного оценщика. Точнее, она давно подготовлена. А в этот день просто подписана и датирована. Ричард предъявляет результаты оценки акции акционерам и опять назначает через два дня внеочередное собрание. В законодательстве США есть одна особенность. Принятие общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам, то акционеры, владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. «Отказ проголосовать за сделку по продаже мне компании» Это повод для принудительного выкупа их акций. Но теперь у них уже нет возможности передумать и проголосовать за сделку. Почему? Этого вопроса нет в повестке Совета директоров, и без голоса Ричарда они его не могут внести в рабочем порядке. В этом случае выкуп акций осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком, поскольку наша компания не публичная и ее акции на рынке не торгуются. Так можно выкупить акции у любого акционера, за исключением тех, кто владеет блокирующим пакетом акций, 25 и более процентов. Вот почему мне принципиально владеть блокирующим пакетом акций в будущем. На этом крайне напряженном совете директоров происходит надлом мажоритарных акционеров. Ричард выкупил все акции дочерней компании немного дороже, чем написано в заключении оценщика. Акционеры выбрали деньги, чем принудиловку по более низкой цене. Теперь Ричард — единственный акционер. Кроме того, Ричард еще в какой-то степени и благотворитель в их глазах, так как выкупил акции дороже оценки, объяснив это тем, что в произошедшем есть и его вина, поскольку он несет моральную ответственность за Кейси. Через два дня Ричард продает мне компанию. Тут нет никаких сроков по разным законам. Тут свобода сделок. Для оплаты нам с Вильте пришлось консолидировать все свои финансы. Нам очень принципиально реально все оплатить, без всяких отложенных взаимных зачетов. Юридически все чисто. Ричард должен был заключить договор купли-продажи компании именно со мной. Ведь именно под эту сделку он принудительно выкупил акции у акционеров. Нам важно сделать ее неоспоримой с точки зрения закона. Что тут примечательно? Ричард не стал требовать от меня никаких бумажек для получения гарантий об обязательствах будущих или согласованных действий. Он не верил. Я мог его кинуть и в дальнейшем не продать акции ему обратно. Мог. Но понимал, что мэрия меня тогда реально задушит, и что без Ричарда мне не вытянуть этот коррупционный емкий бизнес. Кроме того, надо быть безумным нелегальным резидентом, чтобы так дешево продать такой источник возможностей и информации, как Ричард. Впрочем, и Ричард понимал, что будет с компанией, если я его обману. Так что ничем он не рисковал. и Еще через две недели у меня остается 25% акций компании. При этом Тони чуть ли не каждый день регистрировал сделки по продаже акций между мной и Ричардом. А что тут такого? Это обычный бизнес. Венец этого всего — сестра мэра покупает 15% акций компании. Ричард умеет торговаться и вести дела в бизнесе. Остальные акции у Ричарда. Изначально планировалось, что мэрия будет отзывать штрафы постепенно. Но вышло все иначе. Мэр не стал принимать самостоятельные и единоличные решения. Он очень хитрый и опытный делец. К тому же трусливый и осторожный. «Решение принял городской совет города, причем единогласное, то есть решение коллективное, а не единоличное мэра. В основе решения был блистательный доклад Кейси с не менее блистательной презентацией, подтвержденной актами проверки службы единого заказчика мэрии города о полном и безоговорочном устранении всех недостатков и неполадок, а дополнительной — за свой счет, и это чисто правда» установки дорогого и качественного оборудования производства США. Последний аспект очень важен для пустомель и балаболов, коим относится абсолютное большинство депутатов. Этот примитивный аргумент имел чуть ли не решающее значение, но моральное, только моральное давление. Автор этого аргумента — сам Ричард который уже прекрасно видел насквозь депутатов любых уровней, поэтому использовал их очень цинично и тайно даже посмеивался над тем, как можно использовать в интересах бизнеса патриотические чувства и болтовню о поддержке производителей в США, а не Китае. В основе этой ничем не примечательной, абсолютно рутинной операции ГРУ лежал тонкий расчет умных и профессиональных подрядчиков. Но не только это. Все это стало возможным, потому что в США к тому времени работало очень тонко отрегулированное законодательство о корпорациях. В 60-х и отчасти 70-х годах в США очередной раз бурно вспыхнула волна рейдерских захватов. В стране, где право частной собственности — это реально работающее священное право, власти быстро спохватились и в очередной раз что-то там открутили в законодательстве и в правоприменении. Особенно в правоприменении. Это очень важно для страны, где бизнес работает по нормам прецедентного права. Система работала. При том, что судиться в США очень дорого. Суд — это действительно самая крайняя мера в бизнесе в США. Поэтому бизнес привык уступать и договариваться. Бизнес в США очень договороспособен. Это очень сильная сторона этого государства и настоящее конкурентное преимущество. Поэтому в США сейчас нет рейдерских захватов. Как только основной акционер увидит, что кто-то с двумя процентами акций что-то нехорошее задумал, то немедленно принудительно выкупит у него акции, а потом тот может идти в суды. Но такие, как Ричард, специально взвинтят судебные расходы и издержки до небес, и все возместят потом с этих акционеров. То есть Ричард даст работу с самым дорогим адвокатом труды, иные расходы, которых в итоге оплатят эти акционеры, а Ричард от этих адвокатов потом еще и откат наличными получит или возьмет с них услугами. Суд — очень дорогое удовольствие, и это очень и очень правильно. Всю техническую, бумажную, работу проделал Тони. Он очень хороший, сильный юрист, и тем не менее я ему разрешил заранее нанять специализированную юридическую компанию. Тони подобрал несколько компаний на выбор и пришел ко мне с тем, чтобы я определил подрядчика. Но я не стал этого делать, предоставил самому Тони определиться, дал ему свободу, даже несмотря на то, что цены отличались почти на 40%. Зато я определил жучок в портфеле Тони, с которым он никогда не расставался. Как это сделал? Вызвал Тони с бумагами к себе, предупредив, что он поедет со мной на переговоры. Когда Тони был в кабинете, сделал вид, что мне пришло какое-то очень важное сообщение, из-за которого планы поменялись. Я уже опаздываю и еду один. Поэтому? Поэтому хватаю портфель Тони с бумагами, а он с глубочайшим содействием и пониманием соглашается со мной и отдает свой портфель. Я уезжаю из офиса примерно на два часа. Тони сделал выбор в пользу самого дорогого подрядчика. Пришел ко мне с объяснениями. Был очень многословен и суетлив, но я проявил выдержку и не перебивал его, дал полностью высказаться и унизиться. Лишь жестом ладони по окончанию его речи отправил его из своего кабинета. Почему так небрежно? Вот и он будет мучиться этим вопросом, искать ответ и не находить себе места. Это то, что мне нужно. Чуть позже заметил у Тони еще большую услужливость и суетливость вокруг меня. Пока достаточно. Теперь у меня есть запись главного разговора Тони с главой юридической компании. Сейчас я знаю, что Тони на этом контракте положит в свой карман 30 тысяч долларов. Неплохо. На три года тюрьмы. Без вариантов. Это минимум по американскому законодательству. Со слов юристов моей жены. а Тони, дурак ты все-таки. Жди.